«Колли, в пустыне я всегда просыпаюсь на рассвете, а потом несколько секунд не могу понять, где нахожусь. Ничего особенного в этом нет. Но потом я все-таки вспоминаю, где я, и мне становится страшно. Мама еще спит, это можно сказать точно. Дом переговаривается сам с собой, издавая негромкие звуки, как часто делают дома, когда люди еще досматривают сны. Она очень устала». Рассказанная ею история высосала из нее все соки, будто вампир. Хотя вампиршей вполне может оказаться и она сама. «Нужно раздобыть оружие», — говорю я бледняшке Колли. Так велел папа. Впрочем, дело не только в нем. Я видела мамино лицо, когда она рассказывала, как ударила сестру. Этот взгляд мне хорошо знаком, и я его прекрасно понимаю. «Чем бы это ни было, в маме этого тоже хватает». «Сердце мне пронзи, в глаз иглу воткни. Я умру, смотри», — напевает бледняшка Коли. Я закрываю руками уши. «Заткнись хоть раз в жизни. У меня в руках, найденный в ящичке, пульт управления. Я нажимаю на кнопку, по виду напоминающую конфетку. С ее помощью, видимо, отдают команду «взять». «Только вот кто кого возьмет, я маму или она меня?» «Поймай меня», — говорит щенок-дампстер, игриво опускаясь передо мной на передние лапы и помахивая несуществующим хвостом. Он такой проныра, что носиться за ним — одно удовольствие. Когда щенок отпрыгивает в сторону, я несусь за ним в догонку, преодолевая все препятствия, попадающиеся на пути». Он неизменно от меня убегает, кувыркаясь в воздухе, бегая по потолку, исчезая в зеркале и превращаясь в серебристое отражение. Это против правил, но ему все нипочем. Жулик. С тех пор, как бледняшка Колли научила меня правильно поступать с косточками животных, мне больше никогда не бывает скучно. Теперь у меня всегда есть друзья, с которыми можно играть. Мы с криками носимся до тех пор, пока я окончательно не выбиваюсь из сил и в горле не пересыхает так, словно туда насыпали песка. Но дамстер ничуть не устал. Для бледняшек время течет совсем по-другому. «Если бы ты была бледняшкой, то тоже не знала бы усталости», говорит бледняшка Коли, паря под потолком в углу окна. Ее края подрагивают и гудят, будто рой мух. «А мне нравится чувство усталости», отвечаю ей я. «Когда утомляешься...» «Это те же часы». Но игрища со щенком Дамстером навели меня на одну мысль. Я беру с комода его портрет из костей. Мама сунула его под кровать, но я вернула обратно. «Что ты делаешь?» — прыгает вокруг меня он. «Эй, Колли, Колли!» Я осторожно отделяю его малоберцовую кость. «Эй, Колли, верни ее, пожалуйста, обратно!» «Ну, пожалуйста, верни!» Он кособоко носится вокруг меня, выписывая оставшимися тремя ногами круги. Там, где еще совсем недавно была кость, теперь зияет черный провал. «Прости», — шепчу ему я. Потом тихонько спускаюсь на кухню, где задумчиво гудит холодильник, после чего вытаскиваю из буфета точила, ставлю его на стойку, аккуратно отламываю конец кости и провожу ею по камню до тех пор, пока она не приобретает необходимую остроту. Теперь это нож. Я кладу его в карман, поднимаюсь на второй этаж, сажусь и неподвижно гляжу перед собой, прогнав из головы все до последней мысли. Сейчас лучше вообще ни о чем не думать, потому что идеи в голове одна ужаснее другой. И прежде всего не размышлять о том, что будет, если бледняшка Колли права, и мама действительно привезла меня сюда прикончить. Мне нравится быть тепляшкой, а не бледняшкой. Я представляю, что можно чувствовать, когда мой костяной ножик надлежащим образом скользит сквозь плоть, как к себе домой. Как звучит лопающаяся кожа? Чпок. Примерно тот же звук издает ребенок, когда сосет леденец. Голова взрывается фейерверком шума и цвета. Я делаю необычайно глубокий вдох, чтобы его заглушить. В то же время надо проверить, работает нож или нет. Я беру подушку и вонзаю его в нее. Он пропарывает наволочку с тем самым чпоком, который я себе представляла. Новый взрыв цвета. Я повторяю свой жест. Чпок. Бью снова и снова, чуть высунув язык и дыша все чаще. Чпок, чпок, чпок. Втыкается в подушку нож. Подняв глаза, я вижу, что мама стоит в дверном проеме и смотрит на меня. У неё лицо цвета овсяной каши. «Отдай его мне, Коля». Я протягиваю ей костяной нож. «Сиди здесь», — говорит она тихим голосом, который для меня страшнее крика. Потом со щелчком закрывает дверь. Сначала я думаю, что она меня закроет, но она этого не делает. Потом она долго не возвращается. Я хочу есть, но не знаю, можно ли мне спуститься вниз и сделать себе сэндвич. Ровным счетом ничего не слышу, будто ее вообще нет в доме. Но машину она, судя по всему, не заводила, значит, в магазин уехать не могла. Выглядываю в окошко и вижу ее вдали, в тени небольшого дерева, у самой ограды. Она что-то быстро делает. На металле поблескивает солнце. Но что именно мне не видно. Я тихонько спускаюсь вниз, утопая в тиши сандайла. Снаружи завывает ветер но с восточной стороны до меня доносится натужное ворчание и звяканье вонзаемого в землю заступа. Я осторожно открываю дверь черного хода, тихо, как вечерний бриз, и выхожу. Бледняшка Коля и щенок Дамстер буквально прилипли ко мне. Каждый из них очень напуган, отчего мне становится еще страшнее. Я крадусь вдоль дома и стараюсь ступать, не издавая ни звука. Мама стоит у большой кучи земли, опираясь на ручку лопаты, вся мокрая от пота. Видимо, даже под этим прохладным зимним солнцем ей все равно жарко. Копает, вероятно, уже давно. Перед ней прямоугольная яма, примерно пять футов на три. Эй, безмолвно обращаюсь я к бледняшке Колли. Смотри, какую большую яму вырыла мама. «Какая там яма?» — отвечает та. «Ты не хуже меня знаешь, что это такое». Когда я возвращаюсь в комнату, мое сердце чуть не выпрыгивает из груди.